безполым мудаки операторе и бездарных актёрах. Давай, давай. Со свойственной ей прямотой отвечала на это Анжелла. Иди, драпируй свою Выдегай из студии. Он споткнулся, а не осторожно вытянутую мою ногу упал, ушибся и заржал. Бездарь, бездарь. А меня это почему-то страшно расстроило. Я вообще почти всегда испытываю грустную нежность к прототипам своих будущих героев, особенно к тем, кого почему-то называют отрицательными, хотя, как известно, отрицательный персонаж в очищенном виде это редкость в литературе. Я заранее испытываю по отношению к ним нечто похожее на томление вина. Говорят, палачи испытывают некий сентимент по отношению к будущей жертве. Вот и я. Гляжу у нас корабля нависшего вячика, на торжествующего стасика в белой маечке с надписью «Я устала от мужчин» и чуть ли не сладострастно, замирая, думаю: милый, милый, а ведь я тебя смастерю, нет, не изобразю, оставим дурному натуралисту это недостойное занятие. Да и, возможно, перенести живого человека на бумагу, он на ней останется бумажным, застывшим. Но персонаж можно сделать, создать, смастерить из мусорной мелочишки, подобно тому, как в дни прихода Мессии по одному единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди. Могу рассказать, как это делается. Из одной-двух внешних черточек лепится фигура. Тут главное стекой тщательно соскрести лишнее. И одной-двумя характерными фразочками в нее вдыхается жизнь. Этот фокус-покус я воспроизводжу уже много лет, и как любой фокус, не, конечно же, не открою публике последнего и главного секрета. Но спрашиваю я вас. Причем тут прототип живой реальный? Не слишком интересный человек. Да не было. Не было у Стасика никакой белой маечки с надписью "Я устала от мужчин". Я её выбдувала. Но в этом-то и фокус, что могла же и быть. А теперь уже даже и странно, что её не было. Фокус, покус, театр кукол, студия кройки и шитья. А дом мой Всё строилось на моём пустыре. Уже возведены были бетонные стены. По воскресеньям мы с мамой и сыном ходили смотреть нашу стройку и рискуя сломать ноги, бродили в горах строительного мусора, среди обломков застывшего бетона и кусков опалубортуры. Замечательно, приговаривала мама, взбираясь по лестничному пролёту без перил. Вот здесь будет дверь. вашу квартиру. Нет, вот здесь дети не споткнитесь об эту плиту. Нет, здесь будет дверь в туалет, а тут в прихожей мы повесим зеркала. Озвучивать ленту Анжела решила на студии Горького. Ноябрьским слякотным утром. Небольшой группой мы прилетели в Москву, чтобы завершить последний этап работы над фильмом. И с этого момента в моей памяти исчезли целые эпизоды. Кадры побежали, словно киномеханик вдруг ускорил темп. Текст неразличим, лента смялась и вообще застряла в аппарате. Раздражающий перерыв в действии, когда вдруг вспоминаешь, что у тебя полно неотложных дел, а ты сидишь здесь. теряешь время на какую-то чепуху. минута, две, и ты уже встаешь, не дожидаясь, пока пьяные механики справят аппарат, и идешь по рядам к выходу, спотыкаясь, чи-то по ту сторонние ноги. мокрый снег, уже на трапе самолета, заплевавший физиономию. неожиданно нелепая ссора Санжеллы в студии звукозаписи. Не помню повода, а скорее всего не было повода. Просто время пришло. Слишком долго друг друга терпели. Несколько раз к ряду выкрикнуто ей: "Кто ты такая? Нет, ты кто такая?". Кстати, никогда в жизни я еще не смогла внятно ответить на этот вопрос. Ипотетический.